Дима Радченко встал с дивана, отряхнул с джинсов кошачью шерсть. Подошел к окну, выходившему на задний двор. С этой позиции хорошо видны газель, ровная плоскость забора и часть дровяного сарая, высокое оконце и дверь на завертке. Он отошел от окна, долго разглядывал черно-белые фотографии в самодельных рамках, висевшие на стене засиженную мухами бумажную икону Казанской Божьей Матери. Элвис молча курил, стряхивая пепел в банку из-под килек. Радченко включил свет, задернул занавески, присев к столу. «Есть еще один вариант», — сказал Элвис. «Ничего не надо взрывать, закапывать или топить. Отгоним фургон в ближайший город, поставим перед местным управлением ФСБ и звякнем дежурному». Мол, проверьте газель, которая стоит у вас под носом. Так мы избавимся от оружия, но посадим себе на хвост чекистов. Нас, разумеется, будут искать, но есть шанс, что не найдут». «Это не вариант», — покачал головой Радченко. «Наклюнулась другая идея. Слушайте сюда». Радченко, постукивая пальцами по столешнице, изложил свой план. Проблема даже не в том, чтобы избавиться от фургона и груза. Проблема в том, как вытащить Сашку Бобрика живым из этой переделки. Судя по всему, люди, реальные хозяева оружия, пока не догадываются, в чьи руки оно попало. Иначе Петьку Гудкова допросили бы перед смертью. А затем уже нагрянули сюда, в деревню к дяде Лёне, чтобы забрать свое добро о том сколько стоит вся эта музыка из газели остается только догадываться возможно на пзрк нашелся покупатель который дает за них конкретные деньги поэтому искать оружие его хозяева будут упорно и настойчиво одновременно они сделают все чтобы найти бобрика избавиться от опасного свидетеля о сашке им известно много чего место работы автосервис в жуебна Место жительства – строительное общежитие. Наверняка за сервисом уже установили наблюдение, а среди обитателей общаги купили осведомителя. Как только Бобрик появится там или назначит встречу знакомому, чтобы забрать вещи и деньги, его прихлопнут на месте. Но Сашка не ходит на работу уже три дня. У тех парней наверняка кончается терпение. Они понимают, что ждать дальше нет смысла. Пора переходить к активным поискам. Можно просчитать, как в шахматной партии, несколько вынужденных ходов, которые совершат Фомин и его люди. Прежде всего, они станут искать родственников Бобрика. Съездят в тот городок, где Сашка вырос и откуда приехал в Москву. Разумеется, ткнуться в частный дом, где несколько лет назад жил Бобрик с отцом. Потому что деваться Сашке некуда, Он наверняка должен вернуться на родину. Но в том доме давно живут посторонние люди. Фомин ясно будет разочарован. Он рассчитывал найти концы, а вместо этого одни обломы. И вот тут его ожидает сюрприз. Нынешние обитатели дома передадут гостю письмо, которое для них оставил незнакомый человек. В конверте листок и несколько слов от Бобрика. Сашка сообщает, что в его руках находится ценный груз, который Фамин ищет. Бобрик готов вернуть все содержимое Газели Фомину, если тот сделает ответный дружеский жест. Заплатит наличными 100 тысяч баксов и навсегда забудет о существовании Бобрика. Не станет его искать. Если Фамин согласен на обмен, пусть звонит по телефону, указанному в конце письма. Если предложение его не заинтересовало, что ж, тогда Бобрик не получит деньги, а Фомину не видать груза. Контракт на мобильный телефон оформлен по подложному паспорту, владелец которого уже полгода как сыграл в ящик. Поэтому вычислить Бобрика по мобиле не получится. Фомин обязательно позвонит, потому что от такого предложения никто не сумеет отказаться, да и выбора у него не останется. Разумеется, Фомин немного поторгуется, поворчит наконец согласится и уточнит условия передачи груза и денег. Дима Радченко работает в солидной юридической фирме и время от времени, когда нет возможности увидеться с клиентами в офисе или общественных местах, ведет переговоры на съемной квартире в районе Волгоградского проспекта. Хату оплачивает фирма, саморуков и партнеры квартира обычная двушка с минимальными удобствами и допотопной мебелью окна выходят на платную автомобильную стоянку где у димы есть свое место на эту стоянку они помещают фургон газель затем приходят в общественную приемную фсб и бросают в ящик для писем анонимку в которой неизвестный доброжелатель информирует чекистов о месте где по его данным бандиты держат Опасное оружие. КГБшники устанавливают слежку за стоянкой. По телефону Бобрик сообщает Фомину адрес стоянки, где находится грузовик, и говорит, что часть груза уже находится в «Газели». Так сказать, делает жест доброй воли. Нечто вроде подарка. Бесплатно, без всяких условий, возвращает, скажем, четыре ящика с установками ПЗРК. А за остальные ящики придется заплатить 100 штукарей. Когда преступники пытаются забрать свое имущество, их принимают чекисты. За ходом операции можно следить из окна съемной квартиры. Скоро все кончится, и Бобрик сможет жить дальше, не опасаясь ночного звонка в дверь или пули в темном подъезде, потому что хозяева оружия вряд ли выйдут на волю. Это простой план без всяких выкрутасов, поэтому все должно сработать. Чтобы все закруглить, потребуется дней пять или около того. Еще нужны люди. В деле должны принять участие все, кто сегодня в пивной водокачка читал опус Бобрика, включая Эдика иностранца и Ларису Демидову. Первое, что надо сделать, сегодня же перевести Бобрика в надежное место, где он пересидит несколько дней. У Элвиса есть хороший знакомый, заместитель директора лесничества. Он не откажет в просьбе на время приютить парня на дальнем кордоне в сторожке у реки. Место глухое в полутора сотнях километрах отсюда».